Глава десятая. В поиске к крепости Исакча. Лешь бы нам сейчас на турецкой патрульной судне не наткнуться процыделского из зубы конгурцов. Так-то хорошо, мы их в начале марта погоняли, только мы отряд дюжину потопила, ещё два в качестве призов взял у деррибеса под Галацем и Броиловом и того больше наш улов. Ну вот, глядишь, и побояться выплывать из этих своих затонов, проговорил не громко Егоров. Ты нас, Миша, тихонько на мягких лапах туда вези. Нельзя нам сейчас друг тут шуметь. Насколько мы весь основной десант сейчас опережаем? Ну, если учесть тот бардак, который неизбежен при погрузке такого большого количества войск, то часов на пять это точно, предположил Конкурцев. Да ещё я попросил ребят не спешить с отходом, так что основная высадка уже на рассвете будет. А чего? Самое хорошее время для этого. Турки свой последний сладкий сон видят, гости к себе не ждут. А тут такая рава с диким орёвом, на их ретраншементы из предрассветного сумрака лезет жуть. Тебе б мешель романы, пьесы или же картины писать. Вот шутил над капитаном Лёшка. Цены бы твоим трудам не было. Такую яркую картину сейчас описал, подумай, может, всё же сменить штурвал на палитру, а парусину на холст. Неа, покачал головой конгорцев сколушно. Я, Алёшка, простор люблю. Мне и тут вот на этом Дунае тесно. А уж в лачуги художники я совсем зачахну, на море хочу. Вот, добьём турок, Черноморскую эскадру потом попрошусь. Сейчас в Херсоне Николаеви много хороших судов на верфи закладывают. Иван Курты лучше в художнике слатый. У него и в искусстве есть, он какие шедевры делает. Погладил он рукоять пистоля. На трой неделе нас порпакувшиным с другими капитанами стреляли. И кто, что думаешь, выигрался из спор? Всё верно, твой покорный слуга, гордо выпятил он грудь. Ну и ящик хереса за мной. А чего? Три нарезу в стволе у моего. Конечно, отменно стрелять он будет. Чуть ли не укороченный штутцерет, а не самый обычный драгунский пистолль. Курт своему железу не изменит. Покачал головой Лешка. А вот ты, куркульмешка, победа благодаря нам у своих соперников вырвалась, значит затихарился. Да нет уже того ящика. В тот же день мы его того попробовал был оправдаться капитан. И вообще, твой волокда уже половину порционного рома у моих дурней выменили. Последние бочонки пришлось в капитанский каюту даже ставить. И то не к тому уровень падает. Не знал бы своих обалтосов, так подумал бы, что испаряется ром или протекает. Подходим, Михаил Фёдорович, доложился молоденький флотский офицер. Три кабельных примерно до места разворота осталось. А мы станем всем стоять. С командовал сразу же подобравшиеся к онгурцев. Разворот по моей команде, готовятся снимать паруса. Рулевому внимание. Восемь парусников идя в кильватерной колонне друг за другом разворачивались, не скинув большую часть парусов, смачт принимали вправо. Один за другим они подходили своими бортами к низкому подтопленному правому берегу и прижавшись к нему высаживали егерей. Тихо, тихо вызлой дни, приглушённо покликival офицер у Тираде Санта. Далеко никому не отходить, присели прямо здесь у воды и ждём команду. Ошо, сок благородие, в окрестностях всё тихо, доложился подбежавший Маков. Фёдор Евграфович вот вам бумагу передал, здесь, как он говорит, в ней подробно расписано, как и где обесылые посты стоят, и по всему пути мы ещё и вехи расставили. А в самых гиблых местах ребятки встали, чтобы никто не провалился. Так, Никита Федот, полок на меня накиньте и троту ещё побольше дайте, приказал вестовым полковник Леонтий. Ты тоже сюда ныряй, позвал он Смакова. Будешь на бумаге показывать, что там в этом селе воинтересного увидали. Так, то уже время им подойти, прошептал Луж, наглядывая тёмный небосвод. Ещё немного и звёзды ночной тоск гнет, а там и светать начнёт. Должны, должны его не успеть. А если все же запоздает Евграфович? Еле слышно спросил лежащий под сеткой Леонтьев. У нас тут едва ли полтора десятка людей, не совладаем ведь мы с беслы. Даже если караулы тихо с ними, мы тоже не справимся. Ладно, еще час точно есть. Проговорил еле слышно цыган. Лежи, оглядывай Мишань. А я пойду к реке проползу, оттуда наши должны показаться, там и первый секрет без слышь затаился. Спустившись с холмика и пройдя через ручей, Лужин снова лег и попластунский пошел в сторону реки. Вот и ее заросли с приметным большим кустом. Именно там и затаился первый скрытный по стволков. Еще один залег с другой стороны села и был сейчас не так опасен. сеган обогнул большой дугой куст и на него навалились двое свои только и смог он пискнуть задушить весь злыдни прости фёдорови грхаевич что ж ты знак не подал словно тать крался выдохнул в ухо дроздов отпуская захват мы уж подумали вдруг эти секреты что заподозрили и проверить окрестности задумали дышать хоть можешь могу сдавленно просепел ложн через раз А сигнал не стал подавать, потому как этой рядом душа не схотела, маят на она что-то, словно злой глаз чует. Так и верно, волки же совсем рядом, вот и трепещет, предположил лежащий рядом тришен Иван. Позади раздалось шуршание, и к тройце выпал Сигнат. "Командира, там наши на подходе, возле промоины у дорожного поворота залегли. Что делать-то дальше?" Ежигите, слушайте пока. Распорядился сержант, я сам доложусь. Так-то вроде успеваем до рассвета. Ваш высокоблагородие, к вам нужен, доложился Никита. Алексей скинул с себя полог и поманил цыгана. Ну вот, теперь ты давай свои песульки лично мне объясни. Не все из твоих каракуль понял. Цыган нырнул под полог, и там раздались глухие щелчки ударов кремня. Внизу блеснул лучик света, вестовой поправил край парусиновой накидки, и он пропал. Вот, теперь всё более-менее понятно, проговорил Алексей, затушив промасленный клочок трута. Всех офицеров и старших групп ко мне приказал он Никити: "А ты, Егорафович, нас не дожидайся, бери своих и начинай срезать секреты". Через 20 минут дозорная рота и рота из первого батальона начинают окружать село, а рота из старого ложится в засаду на дороге к Исакчу у моста. Делайте всё предельно тихо и без команды в село. Ни в коем случае никому не заходить. Слушаюсь, Алексей Петрович, всё понятно. Кивнул Лужин, пошёл я и непроизвольно проверил, легко ли выходит кинжал из ножен. Господа офицеры, командир отдельной группы Оберёл взглядом присевших возле него на корточки и герей полковник. Сейчас каждый из вас получит своё отдельное задание, как ему надлежит действовать. Рота капитана-поручика Бегова выдвигается за разведчиками под прапорщика Смакова к мосту через местную речку. Кто вместе будет устроена засада на дороге в Исакчи. Иван Ильич, тебе в помощь придаётся команда отборных стрелков и пионеров во главе с подпоручиком Шмитом. Город, заминировать мост, установить направленные большие фугасы на подступах. В общем, подготовьтесь к встрече отряда Беслы. Полагаю, что поднятой по тревоге после высадки основного десанта, они не будут вступать в большое сражение, поняв, что Исакчу всё серьёзно, постараются отступить обратно в село. У них там своё особо важное дело имеется, так что их выдвижение к Исакчу вы не препятствуйте. А вот на обратном пути выбивайте всех под ноль. В плен брать никому не нужно, да они не сдадутся. До моста силы недалеко, и наши основные силы, окружающие его, обязательно услышат работа и горе из засады. Именно после взрывов фугасов и оружейных залпов дозорные роты и роты первого батальона бросаются в атаку, уничтожают оставшиеся гарнизоны, захватывают знамёна. Капитан-поручик Асокин, капитан-поручик Максимов, вам поручаю сформировать штурмовые пятерки, чтобы в каждой из них был обязательно опытный штурцерник, и у всех имелись в избытке гранаты, а также дымовые шашки. Слушаюсь, господин полковник. И вновь командиры первого дозорной рот. Круговые посты вокруг села при штурме оставлять? Поинтересовался Максимов, а то вдруг особо шустро и найдутся и попробуют сбежать из села. Резонно, думаю, что пару плутонгов на это дело выделить нужно, согласился с ротными Егоров. Вот ты сам и посмотрили они, Дмитрий Вич, где их лучше поставить, чтобы ни один мимо нас не проскочил. Вот поручик Шмидт, выделите штурмоущим пару сотен зажигательных патронов, распорядился он. Мрацы, только действуйте с ними осторожно, чтобы всё тут враз не спалить. Нам нужны знамёна крепости Измаил и алая бислы, они пепел от них Так, давайте подумаем вместе, что мы ещё сейчас упустили, пока есть такая возможность. Не стесняемся задавать вопросы. Генерал-майор Галицын оглядел с высокого берега темнеющую внизу реку. Места для всех судов на пристани не хватило, и многие из них сейчас стояли со скинутыми на берег длинными сходнями. "Пора", наконец он решился и махнул рукой. "На погрузку, ребятки, вперёд!" Но зади послышался топот сотен ног на пристани ручейками забегали солдаты Угличского мушкетёрского полка. Роты перекатывались через борта галеонов и шхун и плотно набивались на палубы. Парусных судов плотили, вместили первый батальон, а на 35 весёлых казачьих кончабасов шла посадка второго батальона пехотинцев и егеря особого полка. Егоров стервец восемь галеонов себе же захапал. Желчно просодил свой зубы Галицын. Так бы в первую волну ещё и батальон Половского полка переправили. Теперь же на вторую вместе с орнаутами Половски пойдут. Ваше превосходительство разрешить со своими отплыть? обратился к нему полковник Бардаков. Ступайте, Пётр Григорьевич, махнул в сторону пристани генерал. Мы со штабом во второй волне к вам прибудем. Главные прибрежные шансы возьмите. А будет способствовать вам удача, то ворвитесь в крепость и выгните из неё штыком неприятеля, а там уж и мы с подмогой к вам подплывём. Слушаюсь, козёрнул командир Углиского полка и побежал к реке. Ну что, господа, пойдёмте в шатёр, откушаем, что Бог нам послал, генералки внуло окружающим офицерам из свиты. Это когда ещё там кораблики за всеми нами обратно вернуться. Да и ветрено то вот так и пробирают реки. Карл Иванович обратился он к командиру полосского мушкетерского полка. А ты бы задержался на минутку, распорядился, чтобы твои не уходили из построений. Уезжаешь прямо тут, корабли ждут, а то не дай бог разбредутся по берегу, ищи их потом. Гребные кончубы сошли впереди. Казаки с шумом выдыхая работали веслами. Вот головной с красным фонарем на корме замер. Гребцы левого борта подняли весла вверх, а правого поднатужившись сделали два резких гребка и, развернувшись, буквально на одном месте судно устремилось к берегу. След за ним проделали такой же маневр и все остальные кончебасы. Десятки русских судов устремились к берегу, где мерцало несколько костров. Ночь подходила к концу, под утро всегда холодало, и каравольные сидю костров путались в верхние кафтаны. Не спиркин. Собаший пройдет с проверкой, заметит и палок от него получишь, посоветовал товарищу щуплый молоденький паренек. Касан, я уже такой сладкий сон начал видеть, а тут ты меня будешь. Проворчал такой же молодой но крепко сбитый турок. Не бойся, не заметит он ничего, пока совсем не расцветет, его нога на этот берег не ступит. Он по тиху скадиром можно спать, а мы что же и хуже? Они старше нас и сложат дольше, возразил паренёк. Вставай, о волень, я за дровами пока схожу. У нас сгорело уже всё, а у самого берега кучи брёвен с досками лежат. Можно хороших обрезков набрать. Да не мешай ты мне. Я и так за тебя полночи дежурил, пока ты дрых, недовольно боркнул крипыш. Сходи сам за дровами, а я пока тут посторожу. Конечно, ты посторожишь, обиженно проронил паренёк. Я уйду и ты опять спать будешь. С, но ну не будь ты такой зануда. Иди уже, иди. Махнул рукой Аркен и, закричев, сел на полок. Нашли самого молодого. Ворча под нос, паренек пошел к берегу, а Аркен сонно поморгав, опять улегся на свою войлочную подстилку. Недалеко от воды лежали горы брёвен, досок, балок и прочего строительного материала. Вот уже третий месяц. Возле крепости и Сакчи готовились к возведению пристани и временному мосту через Дунай. Дело было за малым дождаться спада воды и уже потом начинать его строить. Именно сюда и направился караульный, чтобы набрать обрезки для своего костра. Шмыгая простуженным носом, он сложил в стопку одну, вторую деревяшку и вдруг, услышав какой-то плеск, поднял голову. Из темноты вынырнул нос большой лодки, и на песок берега прямо перед ним выскочили сразу трое. А только и успел прокричать в ужасе паренек. Тихо ты! Вытер кровь скинжала капитан турка, капитан. Ну вот, все же успел завопить. Ну не из дозорных я ухорезов братцы, прощения просим. А в это время на берег шуршать нищим накатывали один за другим гребные кончебасы, и с них спрыгивали люди в зеленом. Кимара рада! Угу рул туда не. И кто там? Что за шум? Турецкий. Прокричали от одного из костров. Цепью вперед командовал командир первого батальона, и разворачивающиеся в линию плаунги и гирей побежали от воды вглубь берега. Раздался испуганный крик, грохнул выстрел, и на ноги начали вскакивать испуганные краульные. Несколько турок похватали составленные в пирамиды ружья, двое даже успели нецелиться выстрелить и тут же упали проколотые штыками. Основная же масса, побросав все у костров, улепетовала в сторону ретраншментов. Бегом, бегом, брацы, прокричал Хлебников. Быстрее на плечах у караула на фортеции нужно ворваться. За нами следом ещё ребята бегут. Дверь растянут цепи с пары сотен. Егерь подбежал к возвышавшемуся на пару саженей валу. Наверху, в свете разгоревшихся факелов, мелькали фигуры, слышались крики и команды. Бахнул один, второй оружейный выстрел. И вот они сыпанули из нескольких десятков стволов. Стай, целься, рявкнул майор, останавливая передовую цепь у самого рва. Залпам пли! Грохнули две сотни стволов, выбивая защитников на укреплениях, а егеря уже спрыгивали вниз, в ров и потом карабкались на вал. Ура, ребята! прокричал командир батальона. Ура! заревели егеря, сжимая ружья с одетами на их стволы штыками. Коли их братцы рык опрал Снетков достиг вершины вала и приняв наскок клинок кривой турецкой сабли отбив его в бок проткнул первого защитника. Передавая цепи ещё только карабкалась наверх, а Карво уже подбегала вторая, более густая из выседившихся чуть позже Игрей. Бум-бум ударили ядрами две турецкие пушки. Добьчу, коли ти братцы, прокричал Хлебников и выстрелил в вынырнувшего из темноты османа фески. Пока ни орудия, ни картечь еще не перезарядили, топчу выбиваете. В это самое время вторая цеп спрыгнула в ров и вскарабкалась на вершину вала. В атаку! Ура! Ура! Уже шесть сотен глоток подхватили атакующие клич и дрогнувшие турки, бросая оружие, понеслись в сторону крепости. Герспарин полковник при брезжной ретраншементы нашей встретил ведущего полковую колонну пехотинцев бардаково живо. Маи, я греяв в цепи перед самой крепостью залегли. В полукольцо её хватили. Пушки и сволов постреливают, а наверху мы флаг алая янычар видели. Будем ждать генерала или же сами попробуем неприятеля из крепости выбить? Долго ждать нам резона нет, произнёс командир пехотинцев. Вторая волна десанта часов через 5-6 только лишь прибудет. За это время неприятель может сюда большие подкрепления подогнать. Вот так вот нам нужно и немедленно. Давай-ка мы с тобой так поступим, подполковник. Я пока прикажу выкатить захваченные в ретраншементах пушки ближе к крепости и ударить по ней ядрами. Свой полк построю в две батальонные колонны и дам команду на штурм. А твои егеря, пока мы изготовимся, пусть прикрывают нас оружейной стрельбой. Потом вместе на валы бросимся и в стыки ударим. Благо крепость эта без каменных стен. Если дружно насядем, то не сдюжат турки наши атаки.